— Да, — сказал Дмитрий. — Вот и отлично, — сказал Симон. Его взгляд смягчился. — Мы поедем в Иопию, — сказал он. — Тебе там понравится. Его вдруг охватило благодушие. Он всегда испытывал возбуждение, когда уезжал. Иопия была большим городом. Там должно быть много возможностей. Не исключено, что он даже задержится там подольше и займется более серьезной работой. Пребывая в весёлом расположении духа, он возвращался домой от торговца пряностями. Уже опустились сумерки, но тротуар щедро освещался лунным светом. Симон Щюрис повернул на пальце перстень с бирюзой, недавно красовавшийся на руке у торговца пряностями. Бирюза охраняет целомудрие, Симон улыбнулся. Он продолжал улыбаться, заворачивая за угол, и подходя к дому вдовы, когда увидел огни на улице. Там были вооружённые люди с факелами, которые окружили Димитрия, громко кричавшего о своей невиновности. Симон скользнул в тень и скрылся. В этом заключался горький парадокс: человек, который мог так управлять своим телом, что был способен летать, не мог справиться с насущными житейскими проблемами. Он потрясал тысячи людей, материализуя вещи из ничего: льва, листву чащу, стол с яствами, но они снова превращались в ничто, и он не мог заставить появиться буханку хлеба, чтобы утолить голод. Вместо этого ему приходилось продавать свой талант за деньги, заработанные руками невежд, это его терзало. Его контроль над собственным телом был поистине потрясающим. Он не только мог подниматься в воздух и летать, опровергая весь опыт человечества, но мог, по-видимому, усилием воли менять саму природу своей плоти. Однажды в борделе моряк пёрнул его ножом. Когда нож наткнулся на что-то твёрдое, как кедр, нападающий был ошеломлён. Многие видели, как Волхв погружал руки в жировню с горящими углями и не получал никаких ожогов. Его враги говорили, что это иллюзия, но это было не так. Его тело понимало огонь. Всё это он делал именно посредством огня. По крайней мере, он так полагал сам. Внутри у него был дремлющий огонь. С помощью определённых упражнений, поста, заклинаний, управления дыханием он мог оживить этот огонь и заставить его выполнять волю мага. По мере того, как огонь зажигался в нём, превращая его плоть в более тонкую субстанцию, а кости в пергамент, его тело становилось пылающим факелом, свет которого стремился к солнцу, на чьем золотом луче он воспарял. Это был утонченный огонь. Еще более утонченный огонь трансформировал его тело. Он мог становиться очень старым или очень молодым, карликом или гигантом. Он мог в мгновение ока переходить из одной формы в другую, мог обритачить и другого человека. Эти перемены носили временный характер, и его враги говорили, что это тоже иллюзии. Холодный огонь делал его тело плотным и тяжёлым, и тогда ему нельзя было причинить вреда. Он мог управлять разными формами огня, как конями, он подчинял их своей воле. Его воля была его оружием, его бронёй, она защищала его от разрушающего огня. С помощью воли он воздействовал на умы других людей, и обвинения в том, что он иллюзионист, в какой-то мере соответствовали истине. Ему было интересно, догадывались ли его обвинители, что это значит создать иллюзию потому что это значит взять штурмом умы зрителей и подчинить их своей воле, а для этого нужно разбить каждый атом воздуха и собрать их снова по своему усмотрению. Он освоил это искусство в Египте, где учились великие мастера. В Египте он запомнил имена богов Иерусалима, И со звёздий свойство трав и трансформаций научился понимать движение зверей и полёт птиц, звуки издаваемые камнем, но самое главное, чему научился, и без чего накопленные знания теряли смысл это знаки симпатии.